Лисий приговор. Худзин долго сидел, спрятав лицо в ладонях, потом отвел руки от лица и поглядел на Хувея. Того привели в зал предков, место, где хранились таблички с именами умерших лис и где проводились торжественные собрания, и поставили на колени перед отцом, который, согласно лисьим обычаям, как глава клана и семейства, должен был стать и судьей и палачом. Цепи с него сняли. Хувей стоял спокойно, не обращая внимания на шепотки толпящихся вокруг лис, и растирал запястья, на которых отпечатался багровый след от кандалов. «Хувей!» — сделал над собой усилия Худзин. «Я спрошу тебя еще раз, прежде чем начать лисье судилище. Зачем ты убил Саньзы?» Хувей чуть покривил губы, но не ответил. Худзин взял церемониальный посох и постучал им в пол. «Да начнется лисье судилище!» Сказал он громко, и шепотки тут же стихли. Наступила зловещая тишина. Слышно было только, как шуршат лисьи хвосты и лапы. Лисы окружили зал предков, чтобы послушать. «Хувей, ты убил сородича и навлек позор на семью Ху!» Подобные преступления обычно караются смертью. Но ты наследник великой семьи, поэтому твое наказание будет смягчено». Хусюань, вздрогнувшая при первых словах отца, несколько успокоилась. Хувей слушал молча и с каменным лицом. Лисий приговор таков. Хувей за убийство сородича будет лишен ушей и изгнан из мира демонов в мир людей на тысяч лисьих лет. Один лисий год, сто человечьих лет. Такова разница во времени в двух мирах. Отец, — воскликнула Хусюань в ужасе. Но ведь если отрезать ему уши, он лишится части лисьих сил. Как он сможет выжить в мире смертных? Молчи, — сердито отозвался Худзин. Это мягкий приговор. Лисье Дао гласит, что убившему сородича вырывают хвосты и навсегда изгоняют из лисьего мира. Уши отрастут снова через девять тысяч лисьих лет. При нем остаются его хвосты. Разумеется, он сумеет выжить в мире смертных. Ху -сюань закрыла лицо руками. Ху выслушал лисий приговор спокойно, но чуть вздрогнул, услышав, что придется лишиться ушей. Изгнание, хоть и на такой чудовищно долгий срок, его не испугало. Он слышал, что в мире смертных тоже живут демоны, в том числе и лисьи, которых называют перерожденными, и не сомневался, что поладит с ними, а если не поладит, то использует лисью волю, чтобы их подчинить. В таком свете изгнание даже казалось приключением, ведь Хувей никогда не покидал Лисограда, а тут представилась возможность увидеть другой мир. Единственное, что его печалило – так это разлука Сюаньцзе». Хувей поглядел на старшую сестру. Та стояла, закрыв глаза ладонью, углы ее рта болезненно опустились. «Дзе-дзе», – прошептал Хувей. Худзин, между тем, как того требовал обычай, спросил у родичей Саньзы, довольны ли они приговором. Те получили приличные откупные за смерть Саньзы, как и полагалось и даже повышение в ранге для некоторых особенно сообразительных членов семьи. Так что ответили утвердительно. «Лисий приговор будет приведен в исполнение немедленно», объявил Худзин, но его голос дрогнул, когда он велел. «Принесите лисий клык». Лисьем клыком называлось ритуальное лисье оружие. Длинный узкий нож, выточенный из прозрачного, как лед, камня. Лисы полагали что это окаменелый клык великого лисьего предка. В мире демонов иногда находили каменную породу неизвестного происхождения. Некоторые камни были причудливой формы и напоминали клыки и даже кости. Поэтому демоны верили, что это останки прародителей и поклонялись им. У каждой великой семьи было по одному ритуальному предмету, выточенному из этой каменной породы. У клана Ху это был нож. Худзин крепко зажал нож в руке и подошел к Хувею. Тот поглядел на нож с некоторым напряжением, но не скрывая любопытства. Лисий клык он видел впервые. Острый, машинально подумал Хувэй, заметив, что шерстинка, пролетевшая над ножом, разломилась надвое, едва упав на лезвие. Руки у Худзина дрожали. Хувей, заметив это, предложил. «Я могу сам отрезать себе уши. Ты сделаешь это в знак раскаяния?» Несколько оживился Худзин. Хувей поджал губы и опустил руку, которую было протянул за ножом. Он нисколько не раскаивался и сделал бы это снова, даже зная, чем для него все это закончится. Худзин тихонько зарычал. «Отец!» – воскликнула Хусюань. «Ты ведь не будешь резать ему уши по-живому. Нужно дать ему снадобье». «Это наказание, а не знахарская операция», — сердито сказал Худзин. «Боль должна отрезвить его и привести на путь раскаяния и покаяния». Он схватил сына за ухо и полоснул лисьим клыком у самых корней волос. На пол посыпались рыжие пряди, брызнула кровь. Хуэй почувствовал, что перед глазами потемнело. Боль была резкой, жалящей. Ударивший по ему пламени внутри него. Несколько языков пламени скукожились, точно травинки в костре, и рассыпались. Хуэй сжал кулаки так, чтобы когти вошли в ладонь. Новая боль, перекрывшая прежнюю, позволила ему остаться в сознании. Отрезав оба уха, Худзин бросил их перед алтарем где обычно оставляли приношения предкам. Они задымились, превращаясь в демонический туман. Хуэй все еще стоял на коленях, чуть покачиваясь. Худзин взял его за шиворот и поволок за собой. «Отец!» — воскликнула Ху Сюань. «Нужно хотя бы перевязать ему раны!» Но Худзин открыл портал в мир смертных и вышвырнул Хувея туда, даже не обмолвившись с ним словом напоследок. Он вернется через девять тысяч лисьих лет или сгинет там», — сказал Худзин.